Глава 21. Монах ткнул кинжалом в карту. Мы сейчас здесь, в этой деревне. До Измаила от нас чуть больше десяти километров. Я вижу лишь два варианта. Первый. Даем людям отдых до обеда, потом марш-бросок и бой. Второй. Остаемся здесь до ночи. Бойцы нормально отдыхают, потом с рассветом выдвигаемся к крепости и начинаем бой. Плюсы первого варианта. Если хайты еще не успели стянуть туда большие силы, мы разгромим их по частям, не ввязываясь в масштабное сражение. Второй вариант чуть надежнее. До утра можно выслать разведчиков и разузнать все поподробнее. «Может, ребята-кабана на связь все же выйдут и сами доложат, что там?» – отозвался Дубин. «Нет, надеяться на это мы не можем. Они с ночи на связь не выходили. Будем считать, что радиосвязи с ними у нас больше не будет. Наверняка проблема с рацией». «Может, и не с рацией?» – осторожно предположил Кругов. «Может, в Измаиле уже хайты?» Монах покачал головой. Сомневаюсь. Хайты все, что захватывают, первым делом сжигают. Наша конная разведка дыма в той стороне не видела. Крепость, если бы горела, дымила бы хорошо. Предлагаю первый вариант. Разбить такой крупный отряд заманчиво. Если дать им время до утра, он станет еще крупнее, а это лишние проблемы. «А если хайтов все же окажется очень много?» Поинтересовался осторожный Кругов. «Нас тоже немало. Вместе с вашими почти у сотни есть огнестрельное оружие, плюс несколько картечниц и пушек. Если бой пойдет не так, как мы рассчитывали, отойдем назад к броду, прикрываясь заслонами стрелков. Сомневаюсь, что они нас смогут разгромить. Самое страшное – фраки». Вот они для нас проблема. Но если сумеем отойти без паники и нормально переправимся, это их здорово задержит. Твари ненавидят воду. Народ всю ночь шагал, буркнул Думин. Все вымокли до нитки, кое-кто и порох подмочить ухитрился. Еще один переход насыпь без боя доконает. Понимаю, кивнул монах. Выступим через 4 часа, деревня маленькая, всех нормально не разместить, так что все равно с комфортом не отдохнуть. Пусть хоть немного отогреются у костров. Потом, главное до темноты успеть с хайтами закончить. Если все будет хорошо, то ночевку устроим в Измаиле, там и отоспимся. Теперь вопрос к Кругову. Что там с кораблями, что Олег говорил на связи? Встрепенувшись, мэр поспешно ответил. Они перебрались пониже. Сумели при этом сжечь галеру, перевозившую фраков. Я ожидал от него больших успехов. После таких побед всего одна галера? Ему мешают крейсера, как с ними справиться, он не знает. Но вроде что-то придумали и теперь ждут лодку из поселка. Им какое-то новое оружие подвести для этого должны будем надеяться я ожидал что от флота много толку будет а сейчас получается они ничем не могут помешать переправе вступать в бой с крейсерами наши корабли не могут арго надолго выведен из строя и это после короткого боя наши даже ответить им не смогли ну будем ждать новое оружие